Глава 17 Платформа Гром От центра управления полетами до стартовой площадки, где ждала готовая к старту платформа, было не больше десяти километров. Тем не менее, туда шла целая колонна автомобилей. Помимо автобуса с летчиками и Дубровиным, это были три военных автобуса с пластунами для платформы. То, что в войске обозначили как орбитальную платформу, На взгляд Дубровина было больше похоже на огромный десантный корабль на воздушной подушке, только очень плоский. Однако это новое чудо техники не было ни шаттлом, ни бомбардировщиком, ни десантным кораблем, ни средством дальней воздушной разведки. Это была именно орбитальная платформа, которая решала все перечисленные задачи. Когда русские пришли к власти, с оружием в России было даже неплохо а очень плохо. Сгнившие корабли подводные лодки, пригодные разве что к сдаче в металлолом танки и самолеты. Уровень технологий ВПК отстал от мирового на несколько десятилетий, по самым оптимистичным оценкам. Или навсегда, как считали многочисленные соседи России, имевшие на нее те или иные планы. В такой ситуации был учрежден специальный исследовательский центр обороны, который несколько недель ломал голову, как выйти из Аховой ситуации, чтобы обеспечить гарантированный контроль и защиту огромной территории. После многочисленных споров от танков, пушек и значительной части флота было решено отказаться, как от средств старых и бесперспективных. Авиацию сохранили частично, в то время как все очень скудные средства страны, чтобы обеспечить необходимые задачи обороны, были направлены на современные разработки. Среди них и были так называемые «летающие средства орбитальной дислокации». Вот тогда и был предложен проект орбитальной платформы большого аппарата, похожего на странный корабль, который мог бы дислоцироваться и перемещаться на орбитальных высотах, недостижимых для простых ракет ПВО и ракет воздух-воздух самолетов. То есть, фактически недостижимых для обычных средств уничтожения. Американцы что-то подобное также пытались сделать, но их военно-промышленный комплекс, привыкший потреблять деньги десятками миллиардов долларов, взошел в тупик ими самими созданных сложностей. Русские пошли другим путем не замахиваясь на полеты к звездам и взяв за основу более простые цели. Проблемой американских шаттлов были мощные разгонные блоки, габариты которых превосходили размеры самого корабля. Русские решили эту проблему, снабдив челнок новейшим плазмодинамическим двигателем, хотя двигателя как такового на самом деле и не было. Была огромная сверхпроводящая катушка, витки которой опоясывали весь корпус орбитальной платформы. Генерируемое ей поле превращало атмосферу в плазму, которую катушка разгоняла до чуть ли не световых скоростей. Тяга получалась такая, что реактивные сопла включались только на старте и немного в космосе, когда нужно было выполнить те или иные маневры. Как оно работало в деталях, Дубровин вряд ли бы понял. Главное, оно работало. За обочиной тянулся довольно унылый ландшафт Подмосковья, который только-только начинали застраивать – безвозвратно, наверное, прошли те времена, когда народ ломился в Москву. Сейчас русскому человеку там можно было купить однушку за практически несколько месячных зарплат. А основная масса людей ломанулась в теплые края. Государство давало гражданам по гектару земли в любом месте. И поначалу сдуру, нахватав участков под мегаполисами, народ затем платил небольшие штрафы, отказывался и ехал получать землю южнее – в Ставрополье, Краснодар – Южное поволжье Дальний Восток Советский Союз усиленно заселял все 70 лет, но когда там стали давать землю всем желающим, по полгектара под жилье и гектар под производство, только с условием там жить, заселился он моментально. Дальний Восток стал местом огромного количества небольших технологичных производств, где в полную силу развернулся русский талант. То, что китайцы и корейцы не могли сообразить сами и заказывали европейским и американским инженерам теперь стали делать наши изобретательные умельцы во Владике. Дубровин так погрузился в размышления, что даже не заметил, как проехали КПП воздушной базы войска. И вырулили к стартовому комплексу, остановившись у самой платформы. Глядя на машину вблизи, Дубровин сообразил, что крыльев и фюзеляжа у машины практически нет. Это был огромный летающий механизм, похожий на ската. Единственное, что было здесь от самолета – хвостовой киль с двигателями, высотой с пятиэтажный дом и окутанной зыбким маревом холодных испарений. Машина настолько давила своим видом и казавшейся огромной массой, что Дубровин даже не мог поверить, что аппарат вообще способен взлететь. Одетый в специальный костюм и башмаки с электромагнитами в подошве, чтобы передвигаться в невесомости, Дубровин вслед за летчиками тяжело пробирался среди массивных ферм обслуживания, напоминавших огромные стальные клещи, плотно обхватившие платформу. Несколько шагов по стальной решетке привели Дубровина к небольшому лифту, которого, как гостя, первым в сопровождении только техника, отправили в кабину огромного корабля. старт Попрощавшись с Дубровиным и пилотами, техник ушел, герметизируя за собой входной люк. Летчики приступили к циклу предстартовой подготовки. Он должен был продлиться почти 10 минут за которой, как увидел Дубровин, стартовый комплекс полностью обезлюдил, и возле корабля не оставалось ни души. Рабочую тишину кабины разрезал звук динамиков, говорящих голосом командира корабля. «Терем, терем! Я Гром! Разрешите взлет!» «Гром, я терем! Взлет разрешаю! Даю добро на старт!» На обзорной панели появились огромные часы. Цифры в правой части экрана мелькали с безумной скоростью отсчитывая время запуска с точностью до пятого знака секунды. Автоматика опрашивала двигатели, включение которых Дубровин даже не заметил. Мысленно он попытался ответить на вопрос «когда же?», но вместо ответа ощутил легкий толчок и за ним еще один, немного сильнее. Видя легкое беспокойство Дубровина, на него обратил внимание штурман, занятый сейчас менее всех. Фермы обслуживания расходятся, старшина, — коротко пояснил он и небрежным движением пальцев сменил картинку на одном из мониторов. Там огромные стальные конструкции медленно и плавно раскрывались, освобождая корабль, подобно огромной скорлупе ореха. Видение Все сдвинулось после видения Надея, пришедшего с другими волхами к священному алтарю. Как там все происходило, Дубровин только догадывался. Обычно Надей общался с высшими мирами в полном одиночестве и порой на особые праздники принимал участие в общих ритуалах и церемониях с другими волхами. Иногда видения приходили к нему спонтанно, предупреждая о тех или иных важных событиях. И Надей на короткий миг погружался в транс, будучи полностью безучастным к происходящему вокруг. В этот раз транс был необычно долгим, и сопровождавшие Надея волхи даже немного забеспокоились, ибо они могли видеть то, что видел он. Дальше был срочный звонок Озерову и экстренная подготовка к старту орбитальной платформы. С самого утра оперативный офицер центра Ябеды сообщил, что Фатима прислала из дома Привольского в Дубае фотографии знаков, которые он изучал, исканы его записок и каких-то расчетов. Затем, уже перед вылетом, Надей добавил напряжение, выйдя на видеосвязь с Дубровиным лично. Николай отчетливо запомнил его слова. Они будто впечатались в его сознание и глубоко взволновали – Надей сказал, что от того, как Дубровин выполнит задание на платформе, зависит жизнь не только Войдена, а, возможно, и что-то большее. Николай Владимирович медленно произнес Волх. Его спокойный взгляд как будто передавал его голос, звучащий в голове Дубровина. «Вы будете принимать решения, исходя из своих ощущений. Включите в себе все – логику, эмоции, озарение и интуицию. А затем примите единственно правильное решение. Вы каким-то образом связаны с Войденом. За эти годы вы стали духовными братьями, и только вы и никто другой не сможет ощутить истинный путь его вызволения. Тут уже Дубровин встревожился совсем не на шутку, но задавать вопросы Надею было бессмысленно. Он сейчас знал не больше. Он там. И ждет вашего вмешательства. Закончил Надей. Кабина опять вздрогнула, заставив Дубровина снова скосить глаза на один из экранов. Теперь, когда отошли почти все фермы, корабль стоял на площадке в гордом одиночестве и почти невидимый в зыбком мареве мощнейших энергополей. Платформа содрогнулась до основания, еле слышный сначала свист двигателей сменился ревом, а за ним закладывающим уши грохотом Первый пилот послал рычаги управления на себя, и без того ощутимая вибрация резко усилилась. На экранах было видно, что лед осыпался с корабля пластами, словно под ударами топора. Все это время он старательно охлаждался жидким азотом, раскачивая катушки сверхпроводимости. Даже облако плазмы, постепенно стягивавшее корабль, не могло противостоять всей мощи гигантских компрессоров, нагнетавших в платформу холод. Штурман сменил картинку на камерах хвостового обзора, где были видны лишь огромные клубы ослепительного огня, бурлящего под кормой платформы. Грохот снаружи должен был быть просто ужасный, хотя Дубровин тут же понял, что поспешил с таким эпитетом. Ужасная была перегрузка, буквально размазавшая его по креслу и заставившая лицо уплыть чуть ли не на затылок. С трудом повернув голову на экран, Дубровин вдруг увидел лишь гигантский столб света и пламени, косо уходящий высоко в небо. С земли корабля уже видно не было. Перегрузка отпустила так же внезапно, как и началась. «Я гром! Взлет произвел!» Услышал он спокойный, абсолютно уверенный в себе голос командира корабля. На двухсотой секунде кабину резко залил яркий свет. Открылись створки, защищавшие фронтовые иллюминаторы во время старта. «Полет нормальный», — доложил второй пилот. Летящая, как снаряд, орбитальная платформа находилась уже далеко за границами любых облаков. Теперь оставался последний важный момент — выход плазмодинамического двигателя на маршевый режим. На земле его раскрутили вокруг корпуса подобной детской инерционные игрушки. Теперь надо было стабилизировать на заданной высоте. Это было не так просто, учитывая, что система еще только испытывалась. Наконец, командир уверенно сообщил. Я Гром. Все в порядке. Я Терри. Слышу тебя, Гром. Подтверждаю. Гром расчет на расчетной орбите. Я Гром. Иду на работу. В логове. Вышедший покурить охранник почти детально описал Войдену систему внутренних внешних строений базы. Внизу, куда допускали только самых надежных, он никогда не был. Слегка посинев в захвате и стуча зубами, он, скорее всего, говорил правду, и, аккуратно закрыв за собой дверь, Войден сложил выключенного охранника в небольшой подсобке с ведрами и щетками. Он должен был быть в отключке минимум пару часов, после которых вряд ли бы вспомнил не только Войдена, но и вообще события странной ночи, после которой обнаружил бы себя спящим в кладовке с ведром на голове. Войден напряженно двигался по темному коридору, прикидывая расположение помещений. Охранник не врал, и кухня оказалась слева по коридору. Заглянув в открывшуюся налево нишу, Войден обнаружил светящееся табло часов на микроволновке – Точно такая же была у него дома, и войдан даже возмутился выбором интенданта базы, хотя выбор можно было понять. Половину рынка микроволновых печей сейчас держала Россия. Где они, собственно, и были изобретены, как и радио, телевизор, видеомагнитофон и еще масса всего, что не получило своего развития и продолжения при коммуняках. После прихода русских к власти и конверсии остатков россиянского военно-промышленного комплекса, пересмотра итогов приватизации и ряда прочих мероприятий, сотни и тысячи небольших заводов попали в трудолюбивые русские руки и людям, которым никто уже не мешал. Они быстро смогли наладить выпуск простой, очень надежной и недорогой бытовой продукции, сильно потеснив известные западные бренды, которые давно выпускали барахло в Китае. русское это было надежнее. Кухня была обширная, благоухающая тонкими ароматами приправ и масел, оставшихся после недавнего ужина. Приправы были китайские, что полностью соответствовало внешнему виду вырубленного охранника. Пройдя мимо пустой сейчас стойки официантов, Войден попал в темную столовую с россыпью небольших круглых столиков. Быстро посчитав количество стульев, Войден прикинул, что одновременно здесь могли обедать не меньше двадцати человек. Помноженное на три смены – это 60 пусть и не сильно больших, но довольно вертких азиатских мужиков с автоматами. К счастью, двух третей из них сейчас на базе не было, что было подарком судьбы для Войдена. Пройдя через столовую, он услышал приглушенные голоса и остановился у двери. Мало понимая по-китайски, Бояр понял главное. Там было три человека. Внизу, у идущей за дверью лестницей, один сидел. Войдан четко слышал, как скрипел его стул. Два других стояли неподалеку. Очевидно, в небольшом закрытом помещении, что можно было понять по слабому эху их взрывного смеха. «Ну еще бы!» – мрачно подумал Войден. Китайцам тепло и сухо переваривают пищу, которой у него уже сутки не было во рту. От охраны под лестницей его отделяло не сильно большое расстояние, но совершенно непонятно было, сколько врагов остается в тылу, который не следовало бросать открытым. Расспросить об этом охранника войдан не успел. Китайц оказался слегка хлипким и отключился немного раньше времени. Продолжая двигаться в темноте, он вернулся в коридор и дошел до полутёмного зала, где услышал привлекший его внимание скрип. Бояр пригнулся за спинку стоящего перед ним дивана, всматриваясь в сторону источника шума. Он доносился из-под темной арки, находящейся метрах в двадцати впереди. Сдерживая дыхание и ступая максимально тихо, Войден подошел ближе, увидев далекий, пробивающийся сквозь окна свет. Окна были друг напротив друга, освещая подобие вестибюля. Один раз хлопнула дверь, донёся слабый поток сквозняка, принёсший с собой запахи дождя. Появился ещё один источник света — огонь сигареты, принадлежащий пришедшему снаружи охраннику. Войден изготовил нож. Раздался тихий свист от летящего лезвия, направленного сантиметров на пятьдесят ниже огня сигареты. И тут же Войден прыгнул вперёд со всей силой и скоростью, на которую был способен. Зал был большой, коридор за ним длинный, и Войдену пришлось прыгать не один раз, чтобы достичь падающего мешком охранника. Он сделал это как раз вовремя, подхватив безвольно падающее тело и, главное, упавший с плеча калашников, прежде чем автомат загремит о каменный пол. Затем бояр аккуратно положил охранника в оружейную нишу, где стояли ряды готовых к бою автоматов, пулеметов и гранатометов. И он даже не удивился, что все оружие на вид было русским. Подумав, отобранный автомат Войдан тоже поставил в нишу, предварительно проведя нехитрую манипуляцию с его стволом. Затем, помяв в пальцах вытащенные из патронов пули, намертво заклепал стволы всего оружия в стойке. Конечно же, он мог взять пару автоматов и немного пострелять китайцев. Он мог даже перебить их всех голыми руками. Но Войдан, как учил его Надей, не должен портить свою карму. Россия стала одним из первых государств, где забота о карме нации была провозглашена совершенно официально и даже нашла отражение в одной из статей основного закона. Мудрецам хорошо известно, что несправедливых дел без наказания не бывает. Все кровожадные народы-завоеватели, наводившие ужас на своих соседей, в конечном итоге исчезли с исторической арены. Корма их, в конце концов, убила. Поэтому даже когда встал вопрос о наказании врагов русского народа, решили сохранить всем бывшим руководителям и вороватым эффективным менеджерам из комсомола их поганые жизни. Их часто даже не садили в тюрьму, а просто выделили места для поселения и, снабдив минимумом необходимого для жизни, оставили выживать в центре тайги, тундры или пустыни. Все любители быстро проехаться на горбу русского народа получили по соответствующим серьгам. Дальше справедливость устанавливала природа. Поэтому Войден предпочитал, чтобы его враги по возможности лучше убивали сами себя, если у них есть непреодолимое желание кого-то убить, и китайские автоматы вполне подходили для роли таких ангелов возмездия. Приготовив охране сюрпризы с оружием, Бояр стал внимательно изучать вершину лестницы, спиралью, уходящую вверх. Так, во всяком случае, успел сказать охранник. Переводя взгляды с открывающихся проемов на ступеньки, Войден стал медленно подниматься. Встав на следующей площадке, он прижался к стене и сквозь арку заглянул в открывшийся коридор. Конца его заметить не удалось, но охраны видно не было. Со слов пленного, именно здесь находилась диспетчерская, ведавшая воротами в подземный ангар. Это был единственный доступный для Войдена путь, и ключи к нему, скорее всего, охранялись. Войден осторожно пошел по коридору, дугой уходившего вперед и, похоже, обегавшего пластмассовый сад над створами в ангар. Наконец он приблизился к подобию небольшой лётной башни, которую приметил ещё снаружи. Она заметно возвышалась над окружающими строениями, и там же были вращавшиеся постоянно прожекторы. Диспетчерская была под башней, в подвале строения, а над подвалом было нечто вроде спортивного зала для охраны. Войден взглянул в окно коридора, находящееся как раз напротив арки в зал, и где зал виден почти целиком. Теоретически в затемнённом окне, как в зеркале, легко можно было увидеть и Войдена, вжавшегося в стену коридора. Но, похоже, охранник не сильно думал о такой возможности. Он с большим увлечением читал что-то, прихлёбывая кофе и давал какие-то комментарии невидимому напарнику. Дождавшись, наконец, ответной реплики невидимого бойца, Войден понял его местоположение. Он должен был сидеть у ведущей в подвал лестницы. Схема была простая. Каждый следующий пост видел предыдущий, и не прервав цепочку, нельзя было пройти внутрь даже с возможностями Войдена. Точнее, почти нельзя. Странный кот Когда изумленный охранник повернулся, Войден был уже рядом. Охранник выбросил вперед правую руку, целясь в челюсть, но бояр с быстротой молнии ушел от удара. Когда кулак просвистел в сантиметре от его виска, Войден быстро и почти ласково перехватил руку, сжал и резко повернул вокруг своей оси. Ноги охранника оторвались от пола и, громко взвыв, он изобразил сальто, которое не делал еще никогда в жизни. Через мгновение он лежал поперек коридора, где уже отдыхали трое его коллег. Несколько секунд охранник лежал неподвижно, изображая убитого или почти мертвого. Войден рывком поднял его за воротник, размахнулся и со страшной силой отправил мордой в стену, остановив тело в самый последний момент. Не ожидавший такого гуманизма охранник, коротко взвыл и вытянул вперед руки, защищая голову. Так, в позе ныряльщика, Войден развернул его на ноги и, прислонив к стене, вежливо предложил «Открывай дверь, или я сейчас займусь твоими зубами». Он говорил медленно и совершенно спокойно, словно добрый доктор, приглашая в кабинет нервного пациента. Охранник с испугом повернул голову вправо и влево, посмотрев сначала на дверь, потом на охранявших ее коллег. Вдруг он почувствовал себя маленьким, слабым и беспомощным, несмотря на почти 100 килограмм мощных мышц и костей. Еще никто и никогда в жизни не обрабатывал его так. «Ну?» – спокойно предложил Войден. «Мы теряем время». Чувствуя себя целиком и полностью во власти противника, охранник торопливо набрал на двери код допуска, позволявший пройти внутрь. Он знал этот код наизусть, и длинную 32-значную последовательность букв и цифр мог воспроизвести в любое время дня и ночи. Хотя я никогда даже не мыслил, зачем ему эта последовательность нужна. Входить в эту дверь ему запретили под страхом увольнения. А как отсюда увольняли, всем было хорошо известно. Вот и спрашивается – Зачем каждый из восьми человек, посменно охранявших эту дверь, должен был знать от нее код, если войти туда никто не имел права ни при каких обстоятельствах? Но так сказал босс. Приблизительно та же мысль чуть позже посетила и Войдена, но она пришла ему в голову на несколько секунд позже, чем бояр что-то смог уже изменить. Он без особого труда разобрался с охраной наверху, которая, судя по воплям и выстрелам, всполошилась только сейчас, От подвала, где шла сейчас пальба, Войдена отделял коридор, и мощная стальная дверь, закрыта им за собой наглухо. Но эта дверь, больше напоминавшая люк от сейфа, Войдена крайне удивила. Её внутренняя поверхность была обложена какой-то керамикой, керамикой со странным и непонятным узором. Точно такой же узор был и на стенах небольшой проходной комнаты, в которой он оказался. Стены немного фосфорицировали словно покрытые плесенью, которой выше заросло практически все. Глубоко вздохнув, Войден пропустил через себя несколько литров воздуха, фильтруя и анализируя все окружавшие его запахи. Они были те же, что и в коридоре. Насыщенный адреналином запах пота охранников, легкий медный запах крови и аромат свежего оружейного масла, которым один из охраны недавно чистил свой пистолет. Если бы Войден вдохнул еще раз, он безошибочно мог бы назвать и Марку масла. Но Марка его не интересовала. Света было достаточно, и он, изучив конструкцию, прикрыл за собой дверь. Она открывалась наружу, и сломать ее со стороны коридора не смог бы даже Войден, тем более пришедшая в себя охрана. Изнутри же Войден мог выбить ее одним, максимум двумя ударами ноги, которых не выдержали бы даже такие мощные, достойные противоатомного убежища дверные петли. Комната, которую нужно было пройти, в длину была не более 40 шагов, переходя в проем уходящего в темноту коридора. Напряженно вслушиваясь и всматриваясь, Войден прошел уже почти половину пути, когда вдруг резкая боль пронзила его тело. Боль была настолько сильной, что судорожно сжавшиеся мышцы сами собой бросили его тело на пол. Тело стало словно ватным, чужим, а голову заполнили вспышки и потрескивание электричества. Больше он ничего не помнил.